наличные, безналичные и хитрое слово ликвидность. При более значительных потребительских расходах происходит дальнейшая дифференциация средств купли и продажи. Чем выше уровень потребления, чем оно разнообразнее, тем больше вариантов денежных средств связано с ним. Талоны на бензин и автомобильное масло Марки госпошлины при регистрации автомашины в ГАИ всё это заменители денег, используемые для специальных нужд. Даже приобретение автомашины начинается с выписки чека, который может быть обращён в деньги, если вы вдруг передумаете. Однако придём в магазин, вы не можете предъявить сберкнижку и приобрести по записи в ней какой-либо товар в магазине. Даже для приобретения автомашины нужно выписать чек. Сама процедура получения наличных денег в сберкассе не длинна и не утомительна, но она разрывает, тем не менее, желание купить и возможность приобретения понравившейся вещи. В другой раз может совпасть желание и наличие денег на руках, но не будет желаемого товара. Для того, чтобы приблизить друг к другу все составляющие процесса покупки, Хорошо бы иметь на руках документ, по которому товары выдаются сразу же. Способность денежного средства участвовать по желанию владельца в немедленном приобретении товаров или услуги и называется ликвидностью. Наличные деньги обладают большей ликвидностью, чем безналичные. Набор мелких купюр больше ликвидностью, чем крупных и так далее. Эликвидность безналичных денег снижает различного рода ограничения на расходование средств. С 1965 года на предприятиях нашей страны образуются фонды развития производства. Эти средства предприятие могло тратить на реконструкцию и модернизацию производства по усмотрению коллектива. Но вплоть до 1983 года Когда начался крупномасштабный эксперимент по расширению прав предприятий, это право было обставлено множеством ограничений, практически не позволявших израсходовать средства на то, что нужно. Крупномасштабный эксперимент как бы повысил ликвидность денег из фонда развития производства. Преодолевая ограничения, которые по мере совершенствования хозяйственного механизма становятся всё меньше, Деньги приобретают более высокую степень ликвидности. На протяжении последних десятилетий доля наличных денег в денежной массе составляет 1/12, то есть на каждый рубль наличных денег в товарообороте присутствует 11 рублей безналичных. Если учитывать только это деление, то общая ликвидность денежных средств в нашей стране стабильна. Вообще категория «ликвидность» относительно недавно вошла в терминологию политэкономии и социализм. В энциклопедии «Политическая экономия» термин «ликвидность» отнесен исключительно к капиталистической экономике и трактуется как мобильность активов, обеспечивающая бесперебойную оплату в срок всех обязательств и предъявляемых к ним законных требований. В этой трактовке понятие ликвидности смыкается с категорией платежеспособность. В особенности близко эти два термина сходятся в определении ликвидности банка как его способности оплачивать требования вкладчиков. При таком определении категория ликвидность не имеет никакого отношения к социалистической экономике. Ведь несмотря на изменения структуры денежных средств Платежеспособность государственного банка остаётся на прежнем высоком уровне. Но в условиях капитализма действительно ликвидность денежных средств определяет ликвидность банка. Деньги вкладчикам выплачиваются, как правило, в денежных средствах высокой степени ликвидности, тогда как банк располагает средствами разных степеней ликвидности, обратить которые в форму необходимую вкладчикам, не всегда оказывается возможно. Склонность вкладчиков банков равна, как и потребителей вообще, иметь на руках денежные средства большей степени ликвидности называется предпочтением ликвидности. А можно ли придумать денежные средства с ликвидностью большей, чем наличные, чем банковские и казначейские билеты? Оказывается, да. В 1950 году за рубежом в порядке эксперимента введено новое средство платежа, так называемые кредитные карточки. Сейчас в мире ими пользуются около 190 млн человек, а принимают их как плати не менее 7 млн хозяйственных организаций. Кредитная карточка представляет собой небольшую пластмассовую пластинку, на которой указаны магнитный код владельца, срок применения и другие необходимые данные. Карточки делятся на четыре основные группы: для путешествий и развлечений, для получения наличных денег, для закупок и банковские карточки. Карточки первого вида выдают туристические организации. Некоторые из них, например, American Express, Diners Club и Eurocard, действуют во многих странах мира. Достаточно приобрести карточку, чтобы не беспокоиться об обмене валюты. Банковские карточки выдаются кредитными учреждениями: MasterCard в США, Access в Великобритании и тому подобные. Подавляющее их большинство действительно во всех странах мира, особенно распространены они в США, а в последнее время всё шире применяются и в Западной Европе. Так, в 1982 году в Швейцарии находилось в обращении 250.000 кредитных карточек. Отели, магазины, рестораны, кредитные учреждения пустили в обращение 550 тысяч карточек, действительно к оплате в соответствующих фирмах. Карточки на получение наличных денег в Швейцарии действительно только в масштабах страны. Владелец карточки платит ежегодный взнос 20 швейцарских франков, И может в любой момент предъявить к оплате чек или другой кредитный документ, который тут же обратят наличные. В других странах выпускают и карточки действительно практически во всех странах мира. Очень распространены кредитные карточки для закупок, особенно для закупок продовольствия. Их выдают крупные торговые фирмы, которые как бы открывают владельцу карточки кредит в своих магазинах. Обязательное условие получения кредитной карточки стабильный и достаточно высокий доход. Наиболее увлечённые поклонники технического прогресса считают, что кредитные карточки, обработка которых тривдена на ЭВМ, в будущем заменят и деньги, и чеки. Социально-экономические различия между социализмом и капитализмом проявляются в денежной сфере особенно чётливо. И вместе с тем, в видении в нашей стране кредитных карточек мера безусловно нужная и важная. Помимо денег на сберегательных книжках, в качестве ценных бумаг, обратимых в деньги, в нашей стране обращаются облигации трёхпроцентных выигрышных займов. Они дают право на участие в регулярно проводимых тиражах выигрышей. И по желанию владельца могут быть обменены на деньги в любой сберегательной кассе. То эти же облигации не принимаются ни в магазинах, ни в других официальных местах, но в расчётах между частными лицами облигации фактически могут использоваться как деньги. Если перейти от научной терминологии к обыденной, то высокая ликвидность означает, что деньгам легче уйти, утечь от владельца. Люди умудрённые опытом иногда просят, чтобы зарплату или вклад сберкассы им выдали крупными купюрами, а чаще из-за того, что меньше места занимают отчасти потому, что замечено, разменяешь и не заметишь, как идут. Но и выше ликвидностью обладает, конечно, кредитная карточка, одного её предъявления достаточно для оплаты. Ещё в начале 70-х годов практика денежного обращения в нашей стране Делили весь денежный оборот на две части: наличный и безналичный. При этом безналичный оборот имел место между государственными и кооперативными организациями, а наличный между ними и населением. С тех пор наметились определённые сдвиги. Безналичный оборот стал постепенно наступать на наличный. Введены исчисления со сберкнижек, платы за жильё и прочих регулярных коммунальных платежей. Активно внедряется перевод заработной платы на счета в сберкассах. Сфера банковских расчетов будет расширяться и в дальнейшем через новые разнообразные формы. В книге Свердлика «Общественный продукт и денежный оборот» отмечается, что к настоящему времени у советских исследователей финансов сложилось своеобразное разделение отношений. труда. Одних беспокоит совершенствование планирования финансовых ресурсов, других безналичного платёжного оборота, а третьих обращение наличных денег. Автор сделал первую попытку такого исследования денежного оборота, когда ведущим принципом является признание единства денежных средств, функционирующих в социалистической экономике, независимо от сферы обращения денег. выполняемых ими функции форм эмитирования и изъятия из оборота. Эта позиция находит всё больше сторонников.